Глава шестая. План Нэнси. Нэнси взглянула в зеркало заднего вида и увидела, что водитель тяжелого грузовика действительно собирается ее объехать. Чтобы избежать аварии, ей оставалось только одно — прибавить газу. «Была не была!» — прокричала она, и кабриолет рванулся вперед. Девушки затаили дыхание, молясь, чтобы мост выдержал обе машины. Старый мост скрипел и стонал, но держался, несмотря на трещавшие под грузовиком доски. Нэнси едва успела доехать до конца моста, как грузовик с бешеной скоростью промчался мимо. Он слегка задел кабриолет, сорвал часть деревянных перил моста и унесся прочь. «Этот парень ненормальный!» — вне себя выкрикнула Джордж. «Его надо арестовать за безответственное вождение!» «Жаль, что я не записала номер этой машины. Надо бы сообщить об этом в полицию», — добавила Бесс. Нэнси вздохнула. «На данный момент я рада хотя бы тому, что мне не придется снова сдавать машину в автомастерскую. Мне еще нужно сделать кучу всего, чтобы понять причину пожара в доме Рейблтов. Выехав на дорогу к Сэнди Крик, девушки, наконец, забыли о своем негодовании. Когда они добрались до города, Нэнси обратилась к полицейскому, чтобы узнать направление. Следуя его указаниям, она доехала до местечка у реки, где теснились маленькие домики. Бесс и Джордж внимательно разглядывали пострадавшие от непокоды коттеджа, ища название «Ривервуд». Бес заметила его первой. — Я вижу перед домом Хани! — нетерпеливо проговорила она. — Смотрите, разве она не прелесть? Остановив машину перед старым домом, Нэнси увидела, что девочка уснула под деревом. У ее ног, словно верный страж, лежал большой пес. При приближении девушек он скачил и угрожающе зарычал. Подруги не знали, что им делать, подойти поближе или отступить, потому что пес казался злым и полным решимости защитить от чужаков свою маленькую подопечную. Пока они колебались, малышка проснулась. Она сразу узнала девушек, и, поднявшись с травы, подбежала к ним. Несмотря на выцветший спортивный костюмчик и сильно стертую обувь, Ханни была очень симпатичной девочкой. Ее полное имя было Хелен Эбба Свенсон, Но все ее звали Ханни. Имя Ханни означает «мед» из-за ее мягкого нрава. У нее были ярко-голубые глаза, усеянные веснушками светлое лицо, а золотистые волосы завивались сотни кудряшек. «Привет, Ханни!» – поздоровалась Нэнси. «Мама дома?» – девочка покачала головой. «Мама ушла на почту проверить, нет ли письма от папы. Я хотела пойти с ней, но она сказала, что это слишком далеко». «А твой папа разве не дома?» – тихо спросила Нэнси. «О, нет!» – ответила Ханни, подражая взрослым. «Его нет уже долгое время. Мама волнуется. Вот почему сегодня она пошла на почту». Нэнси быстро переглянулась с подругами. Видимо, миссис Свенсон все еще ждала вести от мужа. «Мама скоро вернется», — продолжала Хани, «Потому что пора ужинать, и мне хочется кушать». Нэнси с болью заметила, что малышка еще больше похудела. «Мама сказала, что если ей удастся продать яйца наших курочек, то она принесет мне что-нибудь вкусненькое. Мне надоели яйца. С тех пор, как наш папа пропал...» Мы все время их едим». «У вас больше ничего нет?» прямо спросила Джордж. «У нас есть немного хлеба. Мама говорит, что мы должны постараться растянуть деньги до папиного возвращения. Она не знает, где он и часто плачет». Ханя стала рассказывать девушкам о своем псе Гансе. «Мы с папой часто с ним гуляли. Ганс тоже скучает по папе. Нинси, пойдемте в дом». Я покажу вам свои игрушки. Их сделал папа. Ханни повела их в дом. Гостиная оказалась очень аккуратной. Здесь пахло свежестью и чистотой. Мебели было немного, один маленький коврик и окна без занавесок. Взгляд Нэнси привлекла стоявшая на столике фотография. «Кто это на фото?» Спросила она у Ханни. «Мой папа!» С гордостью ответила Ханни. У Нэнси упало сердце. На фотографии был тот самый незнакомец, которого она видела убегающим прочь от горящего дома. «Боже мой!» — подумала она. «Это самая кошмарная ситуация, в какую я только могла попасть». Тем временем Хани уже достала из шкафа свои игрушки. Все они были самодельными, некоторые механическими, и каждая умно продумана. «Мой папа!» — Изобретатель! — с трудом выговорила девочка длинное слово. — Вот почему он уехал, чтобы вернуть свое изобретение! Нэнси, Бесс и Джордж в ужасе переглянулись. У них в головах пронеслись одни и те же мысли. Мистер Свенсон — изобретатель, а мистер Рейболд обманывал изобретателей. Чтобы скрыть подступившие глазам слезы, Бес пошла на кухню. Повинуясь внезапному порыву, она заглянула в холодильник и шкафчики, но они оказались практически пусты. Вернувшись, девушка шепотом посовещалась с остальными. Надо что-то делать, заявила Бес. Так они ее мама скоро умрут с голоду. Дело за нами, твердо заявила Нэнси. У меня есть идея. Давайте вместе поужинаем здесь. Джордж и а озадаченно уставились на нее. И Нэнси торопливо объяснила им свой план. Она поедет в Сэнди Крик, заберет мать Хани и купит еду на ужин. «Устроим небольшой праздник», — пообещала она. «Сколько у вас с собой денег?» «Два доллара и десять центов», — открыв кошелек, сказала Бесс. «У меня с собой только один доллар», — извиняющимся голосом проговорила Джордж. «Вместе с моими этого будет достаточно», — быстро сказала Нэнси. «Как только мы приедем домой, я верну вам деньги». «Ну уж нет!» — запротестовала Джордж. «Мы тоже хотим помочь!» «Ладно!» — улыбнулась Нэнси. «Девочки, оставайтесь здесь, Ханни. Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Маме Ханни может не понравиться наше вмешательство», — с сомнением предположила Бэс. «Я постараюсь ее уговорить», — пообещала Нэнси. Ханни с восхищением, глядя на Нэнси, проводила ее до машины. «Я люблю мороженое!» Робко улыбнувшись, решила сказать девочка. Тогда я его куплю, пообещала Нэнси. И много чего еще, и непременно кость с мясом для Ганса. Девушка быстро вырулила на дорогу и уехала. Недалеко от дома она заметила понуро бредущую женщину. Это была мать Ханни. Нэнси сразу же заметила ее печальное выражение лица и догадалась, что от мужа она не получила никаких известий. Вне всякого сомнения, Миссис Вэнсон рассчитывала получить деньги и купить какой-нибудь еды. «Бедняжка», — подумала Нэнси, — «я ни за что не смогу рассказать ей про дневник. Если ее муж сотворил такое, это разобьет ей сердце». Притормозив у обочины, она приветливо поздоровалась. Миссис Вэнсон вздрогнула от неожиданности, но узнала Нэнси. «Давайте я подвезу вас домой», — предложила Нэнси. «Но ты едешь в другую сторону». Запротестовала Мессия Свенсон. О, никаких проблем! ответила Нэнси, и женщина устала села на соседние сиденья. Я еду в город за покупками, объяснила Нэнси. Но как только куплю все, что нужно, сразу же отвезу вас домой. Вы не возражаете, если мы сделаем крюк? Конечно же нет. слабо улыбнулась Мессия Свенсон. У меня такое чувство, что я больше шага не смогу сделать. Но мне надо поскорее вернуться домой. Моя дочка еще не ужинала. Нэнси задумалась, как лучше всего рассказать миссис Свенсон о празднике. Ну что ж, — подумала Нэнси, — если она откажется, мы с девочками просто вернемся домой.